Глава двадцатая. Тебе смешно? Прохладно поинтересовался герцог. Это нервное. Шепотом призналась я, когда поняла, что не смогу стереть улыбку со своего лица. Недовольство на лице Аренского сменилось жалостливым сочувствием. Сегодня ты многое пережила. Отправляйся спать. Неожиданно приказал он. Спать в вашем доме? Оторопела я. Все понимаю, но ведь это так. «Неприлично ночевать в доме мужчины, как будто мы с ним... муж и жена». Предпочтешь спать в темнице?» — скинул брови герцог и насмешливо улыбнулся. «Его забавляет мое смущение. Но для любой девушки из высшего общества вопрос репутации стоит на первом месте. Наше обручение рано или поздно закончится, правда, вскроется, и как тогда жить дальше?» «Зачем вам это?» Не могу понять я. Привезти меня в свой дом, поселить здесь. Что вам от меня нужно? Мой вопрос дрогнул. Я попятилась от герцога. Наказывать преступницу можно не только тюремными методами. Впрочем, не думаю, что он станет принуждать меня к близости. Не теперь. Заключать полноценный брак с малознакомой девушкой Аринский не станет. Успокойся, недовольно бросил он. Герцог прочитал все мои мысли по лицу. Искривился, будто почул какой-то отвратительный запах. «Я хочу знать, кто ты, и кто приказал тебе украсть сердце. Кто организовывал все это? Зачем им это нужно?» Озвучил он свои вопросы, на которые у меня нет ответов. «Я вообще ничего не знаю». «Я считаю, что ты можешь быть мне полезна. Запирать тебя в камере бессмысленно, поэтому будешь обитать здесь, на моих условиях». «Каких?» — прищурилась я. «Давно ищу домработницу», — ответил герцог и улыбнулся. Я тоже хохотнула. «Смешно», — кивнула я. «Значит, не скажете?» «Я сказал», — добавил Аринский уже серьезным тоном. «Будешь следить за домом. Стирать, убирать, мыть посуду». «Вы издеваетесь?» «Теперь мне не до смеха. У самого герцога Аринского нет в доме слуг?» «Почему же? Слуги есть». «Но все они соглядатые императора», — цокнул языком герцог. «А ты своя, ручная», — признался он с нежнейшей улыбкой на губах. «Никому ничего лишнего не расскажешь». «Да и к тому же криминальным элементам трудотерапия идет только на пользу. Поверь моему опыту», — подмигнул мне Аринский. «Пускать в свой дом преступницу и вверять ей хозяйство?» — покачала головой я. «А вы не боитесь, что я вас отравлю?» опрометчиво говорить такие слова в лицо самому главе тайной полиции. «Не боюсь, пока на тебе моя бижутерия», вздохнул герцог, ничуть не смутившись. «Мои распоряжения на завтра». Он начал отдавать поручения, и браслет на моей руке послушно нагрелся. Вымаешь полы, всю посуду и наведешь порядок на кухне». «Я?» — вырвался у меня изумленный возглас. «Мыть?» — взвизгнула, не веря своим ушам. «Я умею готовить, но я в жизни не вымыла ни одной ложки». «Ты», — в тон мне ответил герцог. «Дочисто», — припечатал он, глядя мне в глаза. «А сейчас спать», — деспотично приказал он. «Ненавижу», — выдохнула я ему в спину. «Вы тиран». «Следи за языком, девочка», — грозно воскликнул Аринский, оборачиваясь. «Я мог бы отдать тебя на казнь, но прошу лишь о помощи по хозяйству». Тоже мне принцесса выискалась, — презрительно фыркнул он. Труту смиряет и воспитывает. Подумаешь над своим поведением. Герцог начал подниматься по лестнице, а я так и осталась стоять, сверля взглядом его спину. «Хочешь спать на предверном коврике?» — крикнул он через плечо. «И ведь не шутит». Пришлось подняться вслед за ним на второй этаж. Здесь он проводил меня в самую дальнюю комнату и показал мои новые покои. Небольшая, но чистая комната, явно сделанная для прислуги. Из мебели лишь самое необходимое узкая кровать и маленькая тумбочка. Все. Занавеска на окне, небольшой цветок на подоконнике и осветительный прибор. Аскетично, ничего не скажешь, но все равно лучше, чем сырая темница. Располагайся, произнес герцог. Благодарю. Выдавила я, прикидывая на глаз, влезут ли в тумбочку мои скромные вещи. Она такая маленькая, что ее можно принять за обувницу. «А по тебе не скажешь, что ты благодарна», — герцог заметил мой кислый вид. «Не нравится комната?» «Нет, комната хорошая», — я выдавила из себя улыбку. «Нужно уметь быть благодарной. Да, это не мои покои во дворце, но и здесь я обустроюсь. Спасибо вам». Выдавила я искренние слова благодарности. Если бы этот мужчина не заставил меня драить его дом, то я бы расщедрилась и на улыбку. А так? «Может быть, тебе что-то нужно?» Просил Аринский и внимательно на меня посмотрел. Нужно ли мне что-то от него? Пожалуй, сегодня он сделал все, о чем я даже мечтать не смела. Унес меня от ненавистного жениха на другой конец света, пообещал обеспечить честный суд, отстоял перед императором, и даже дал крышу над головой. «Ах, да, еще нас обоих едва не убила черная магия и обручила светлая, но это такие мелочи. Мы живы, и это главное». Подъем в шесть утра. Завтрак и сразу за работу», приказал он и направился к выходу. «Спокойной ночи, Эльвира», бросил герцог напоследок. «Постойте», остановила я его. У двери он обернулся. «То чудовище, Маргус». «Не сожрет меня ночью?» — спросила я и почувствовала себя ребенком, который боится бабайку. Наверное, раз герцог держит его здесь как домашнее животное, то оно никого не жрет. С другой стороны, полкан в гости не заглянул, и никаких слуг я здесь не вижу. Откуда мне знать, что это чудовище их не сожрало, а я не его новый корм? «Только если попытаешься умыкнуть мясо из его миски», — полушутя ответил Аренский и тут же добавил с предельно серьезной интонацией. «Даже не подходи к его еде. Это приказ». В ответ на его слова браслет на моей руке нагрелся. Герцог ушел, дверь за ним закрылась, а я так и осталась стоять, глядя на то место, где он только что стоял. «Ваше королевское высочество, мне сейчас показалось, что этот бастард за вас переживает», — подала голос Аша. От неожиданности я вздрогнула. Я обернулась и увидела свою рыжую подругу, вольготно лежащую на кровати. Когда она успела вернуться, кричала ведь, что лапы ее в этом доме не будет. Впрочем, аж и сейчас хуже всего. Я по ее глазам вижу, что бедный королевский фамильяр находится на грани истерики. Она привыкла к шерстяным лежанкам, к миске с бриллиантами ежедневным вычесыванием расческой из натуральной щетины горного дикообраза. «Он переживает за своего монстра», отозвалась я и облизнула пересохшие губы. «Неужели вы так ничего и не поняли?» устало вздохнула Аша. «Этот монстр, его фамильяр», огорошила она меня. «Что? С чего ты это взяла?» поразилась я. «Вот эта огромная зверюга-фамильяр?» быть такого не может!» «Почувствовала. У них с герцогом связь. Раз у него такой огромный фамильяр, представьте себе, каких размеров сила самого дракона рожденного? посоветовала мне Аша. «Да уж, представила на свою голову!» «И как теперь спать?» — хмыкнула я. «Это какой-то кошмар, ваше высочество!» шепнула мне Аша и опустила голову на лапки. «Это кошмарный сон. Завтра утром я проснусь в своей королевской лежанке на теплой верблюжьей подложке. Служанка вычешет меня расчёской из игл дикобраза и накормит отборным мясом». Аша хочет уснуть как можно скорее, чтобы сбежать от реальности. «Что ж, мне тоже не помешает отдых». Первое, что меня удивило, отсутствие щеколда на двери. Неужели я даже закрыться не смогу? Нет, так дело не пойдет. Мало ли что в голове у этого герцога. С первого взгляда на извращенца он не похож. Но тем не менее, мое проживание в его доме крайне неприлично. А мужчины могут позволить себе многое, когда знают, что за девушку некому заступиться. Я взмахнула рукой, и закрыла дверь с помощью магического замка. Сделать его совсем несложно. Значит, я все таки могу пользоваться своей силой. Герцог мне этого не запрещал. Он приказал лишь не вредить никому. Хм, эта мысль подняла мне настроение. Я разделась до белья и сложила свою одежду в тумбочку. Сделать это оказалось непросто. Мое платье из многослойной ткани влезло с трудом. Наверное, у служанок платья попроще, они легко помещаются сюда. Мне нужна новая одежда. Я легла в кровать. Чистое, бережно застеленное постельное белье, которое пахнет мылом. Впервые за весь день я ощутила покой и уют. Протянув руку, начала гладить уже уснувшую Ашу. Она едва слышно замурлыкала сквозь сон. Вот так, проснувшись принцессой, К концу дня я оказалась рабыней у дракона рожденного и немножко его женой. Рано отчаиваться. Наверняка на родине меня уже ищут. Империя драконов далеко, но не в другом мире. Рано или поздно люди отца выйдут на мой след. Да и дракон Рожденный не дурак. Если будет публично объявлено об исчезновении принцессы, он быстро сложит два плюс два. Что тогда? Герцог вернет меня обратно? Передаст отцу еще и извиниться за похищение и несправедливые обвинения. Я вцепилась пальцами в одеяло. Уж лучше здесь, с тряпкой в руке и без расчески, чем с короной на голове и в руках черного мага. Нет, назад я не вернусь.